Четыре года тому назад. Указкой меня ударили по запястью. Послышался громкий треск. Вторую руку зажали в тиски, как только я попытался её приподнять. Высвободиться не получилось. Лунди сдержал крепко, хотя был явно удивлён. «Выходит, вы следите за происходящим, принц Йорк?» Я думал совсем о других, кровавых делах, но по привычке отозвался. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, «Надеюсь, вы сможете сформулировать основную идею, сказанную во мной», – произнес он. «Мы таковы, как и вы наши враги. Данное утверждение применимо как к людям, так и к странам», – ответил я ему. Книгу, принесенную Лундистом на урок, я узнал сразу. То, что враги вынуждают соответствовать им, было ее основополагающим тезисом. «Хорошо», – Лундист поднял указку и обратился к разложенной на столе карте. «Геллет, Ренар и Топи Кена». Анкрат является продуктом данной среды, хищнической по своей сути. Высокогория Ренара единственное, что меня интересует, заявил я. На всё остальное наплевать. Упёршись ногами в пол, покачался на задних ножках стула и продолжил: "Когда отец прикажет выступить против графа Ренара, пойду и собственными руками прикончу его, если позволят". Лундист пристально посмотрел на меня, пытаясь понять, действительно ли я способен на такое. Ориентительные голубые глаза старика, казалось, заглянули в самое сердце. Десятилетним мальчикам лучше заниматься изучением трудов Евклида и Платона, отправляясь на войну, следует руководствоваться трудами Сунь-цзы. Китайский стратег и мыслитель, предположительно живший в VI или по другим источникам в IV веке до нашей эры, автор знаменитого трактата о военной стратегии и искусстве войны. Стратегия и тактика продукты разума инструменты принца и короля. Но мне хотелось действовать. Внутри клокотала жажда мести, требуя смерти графа. Поплотно сжатым губам Лунди стоя я, догадался, что он понимает, насколько всё серьёзно. Взглянул на высокое окно, откуда в классную комнату струился солнечный свет, превращая пыль в танцующий золотой поток. "Прикончу его", произнёс я и затем добавил, почувствовав необъяснимое желание ошарашить собеседника. "Да хоть кочергой, как убил ту горелую инчу". Я надеялся услышать от Лундиста какое-нибудь откровение, какой-то совет от умудрённого жизнью человека малокососу, чтобы он объяснил мне, что творится со мной. Но видно, он тоже не всемогущ. Вернул стул в исходное положение и положил руки на карту. Посмотрел на Лундиста. Он был полон сострадания. Так и подмывало довериться ему и рассказать о впившихся колючках, о смерти Уильяма, разделить с ним непосильную ношу, разъедавшую словно кислота, боль воспоминаний порождавчину ненависти. Лундист перегнулся через стол. Его зачёсанные на восточной манере длинные седые, как из серебра, волосы упали, обрамляя лицо. Мы таковы, каковы наши враги, но кто они, мы определяем сами. Создай врага из ненависти, Йорк, сможешь, станешь великим человеком и что намного важнее, счастливым. Во мне есть нечто хрупкое, способное сломаться. Но есть и жёсткость, позволяющая отсечь правильные по сути, но ненужные в данный момент слова. Не думаю, что это во мне появилось в тот день, когда граф Ренна рубил мою мать, но именно он вынул из ножен клинок. Часть меня желала сдаться и принять протянутый Лундист стандарт, но я избавился от той части своей души. К добру или к худу, в тот день она умерла. Так когда же выступит армия Врат? спросил я, проигнорировав его слова. Армия Врат не выступит, ответил Лундист. Его плечи опустились то ли от усталости, то ли от горечи поражения. Это стало для меня неожиданностью. Я не смог скрыть удивления, вскочил, опрокинув стул. Они уйдут. Как это они останутся? Лундс направился к двери, его мантия заколыхалась в так движении. Я отказывался поверить, стоял не в силах пошевелиться. Руки и ноги словно окаменели. Почувствовал, как жар подступает к щекам. Неужели они могут так поступить? Выкрикнул я ему в спину, разозлившись, что веду себя словно ребёнок. Анкрат окружён врагами, ответил он, не думая останавливаться. Войска должны защищать свои земли, а кроме них никто не доберётся до графа, укрывшегося в неприступном замке. Королева мертва. Перед глазами всплыло перерезанное горло матери. Всё стало кровавым. Тернии напомнили о себе внутренним жаром. Принц убит, сломан, словно надоевшая игрушка. За всё приходится платить. Лундист остановился, положив руку на дверь, словно нуждался в надежной опоре. «Кровью и железом!» «Права на реку Катун, три тысячи дукатов и пять арабских скакунов. Лундист даже не посмотрел в мою сторону». «Что?» «Речная торговля, золото, лошади». Наконец он взглянул на меня через плечо своими голубыми глазами и протянул руку к кольцу на двери. Каждое из произнесенным им слов я способен был осмыслить, но не все вместе. Войска, начал я снова, не сдвинутся с места. Лундист открыл дверь. Дневной свет потоком хлынул внутрь, яркий, тёплый, наполненный отдалённым смехом беспечных оруженосцев. Тогда я пойду один. Он сдохнет от моей руки. Он будет орать перед смертью. Холодная ярость медленно расползалась по телу. Мне нужен меч. На худой конец острый нож. Лошадь, карта. Я схватил лежавшую на столе Границы выбиты и закрашены индийскими чернилами на старой пахнущей плесенью коже. Нужно всё разузнать поподробнее. Но как? Как стало возможным откупиться за их смерть? Твой отец заключил союз с королевствами лошадиного берега благодаря браку, крепость которого представляла угрозу для графа Ренара. Опасаясь упрачения союза, граф решил нанести удар, устранив жену и наследников. Лундист шагнул в полосу света, превратившего его сидену в серебристый нимб, колыхающийся на лёгком ветерке. У твоего отца недостаточно сил, чтобы уничтожить Ренара и отогнать хищников от ворот дома Анкратов. На это твой дед с лошадиного берега никогда не даст согласия. Поэтому, стоило союзу рухнуть, Ренара казался в безопасности. Заключив перемирие, он сможет направить свои войска к другим границам. Приняв выкуп, король фактически обеспечил ему такое перемирие. Внутри всё оборвалось. Я рухнул в бесконечную пустоту. Пойдёмте, принц, Лундист протянул руку. Прогуляемся на солнышке. Сегодняшний день не для занятий в классе. Я скомкал карту, нашёл в себе силы улыбнуться, выдавив холодную горькую улыбку, уверенный, что не отступлюсь от задуманного. Конечно, дорогой наставник. Давай прогуляемся под солнышком. Такой денёк не стоит терять. И мы вышли во двор. Но солнечное тепло не могло растопить лёд внутри меня.